Глава 12. Арина нашла его на полу. Он лежал на правом боку в солнечных пятнах стеклянной стенки, и было похоже, будто он высматривает что-то под столом. Ползали по его плечу и бороде мухи, ползали и по полу, взлетали и стучали по стёклам. И всё ещё звенело у потолка оса. Упало у Арины сердце и застыли ноги. Крикнула Софью, а сама белая опустилась на колени, подняла горячую ещё голову, как у спящего, и увидела широко открытые, помутневшие глаза. Данилушка, братец, и застыла. Знала Арина, что скоро помереть должен Данил Степанович. Неделю назад видела она сон. и не сказывала никому. Видела Данила Степановича во всем новом и совсем другого. Уже потом рассказала всем, только и сказала «во всем новом и совсем другого». Потом припоминала с Софьюшкой, что последние дни любил прибирать в комодике у себя, Данил Степанович, готовился в дорогу. Потом вспомнили, что... Как подошла как-то под окошко старуха, просила милостыньку, а когда подала Арина в окно, никто не принял. Смерть-то и приходила. А потом спал последние дни, Данил Степанович, нехорошо. Отпыхивал. Были и еще знаки. И таила про себя Арина, что и сама скоро умрет.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 Набежали бабы, заняли весь полисадник, трещала от ребят забор. Надо было распоряжаться. Степан выгнал баб, чтоб не мешали, переложил Софиушку и на простыню Данил Степанча и перенёс в комнату на сено. Так распорядилась закоминявшаяся в своём горе Арина. Здесь принялись обмывать двое. Арина иду Дархина мать, а Степан сел на брюхатенькую лошадку и потрусил в город сказать по телефону в Москву. Обмыли с молитвой. Иду Дархина мать спросила у Арины, можно ли взять обмылки. Арина отдала ей берё. Так всегда делалось. Потом принесли стярас и дубовый раскладной стол. Настлали свежего сена. накрыли простынёй, обредили покойного в чистое бельё, одели в новый халат, шитый на Пасху, и всего раз надёванный серый с голубой оторочкой, расчесали затвердевшую бороду. Бабы увидали, что всё ещё выглядывают глаза из-под век. Пошептались: "Выглядывает ещё кого по себе?" Арина нашла два старых пятака, лежали у ней в мешочке, в укладке вместе со смертной рубахой и темным платьем, сшитыми загодя. Не первые глаза накрывались этими пятаками. Положила Данили Степановича на глаза, и лежал он покойно и важно, с разгладившимся широким лбом, руки, одна на другой, восковыми ладонями. с парой больших медиков на глазах, как в тёмных очках, смотрели на него из уголка заплаканными глазами Миша и Санечка с раздутой щекой. Думали: а Софюшка всё рассказывала приходившим бабам, как принесла она Даниил Степановичу огурчик в сагароду и как он радовался, как велел сделать ботвиньицы и как всё советовал ей выходить замуж. А когда вернулся Степан из города, Арина велела запрячь телегу и поехала за 5 вёрст в женскую пустынь, взять монашек читать. И когда ехала она из пустыни с молоденькой послушницей и знакомой старушкой-монахиней в чёрном шлычке, захватил их дождик в лесу, слабая дальняя гроза. Стороной прошла туча, в стороне погромыхивало, а здесь только кропило. и не закрывало солнце. Был шестой час. Солнце чуть косилось, и солнечный дождик весело капал по листьям орешник. Праведник помер, царство небесное, сказала на дождик послушница, засматриваясь в тихий зелёный свет рощ. Какой дождичок-то! Дай-то, Господи, вздохнула и перекрестилась Арина. Уж так ты тихо переставился, дай-то, Господи. А сподовил Господь приобщиться-то? спросила старушка монахиня, наклоняясь за Степаном перед низко опустившейся лапистой веткой орешины и умывая дождём усыхающее лицо. Петровками ты говел, как же, сказала Арина. А какие уж у него грехи? Переболел всё. А вот как же сказано, что насчёт того, обернулся Степан. Что, например, очень трудно им проникнуть, которые богаты. Даже верблюд может через иглу пролезть, а им трудно. Это как? А не нам знать. А не нам знать, голубчик, сказала старушка. Сказано, будь милостив. Так-то так. А вот известно, что никакой капитал не бывает от труда, а через разные причины, так что тут очень трудно. Господь в своём милосердии призывает каждого, есть на лице зрение у Бога, тоненьким голоском начала послушница, а Степан нагнулся перед навегающей веткой и крикнул: "Держись". Весело сыпал дождик на солнце, блестел на грядках телеги, на сытой спине лошадки нависал сверкающими каплями под дугой. Пахло грибом и ёлкой. Повстречалась близ деревни Стада. Хандра Мандра стоял у дороги, курил. Увидала его Арина, сказала: "Скончался братец твой?" "Да, царство небесное", отжил хрипло сказал пастух, стаскивая шапку. "Когда хоронить-то?" Но они не слыхали. А он уже всё знал. Повстречал его Давиче Степан. На въезде нагнали Горбачевского батюшку в Тарантасе. Ехал батюшка на сивой лошадке с псаломщиком, а семинарист правил, покуривая. — На панихитку к вам, Арина Степанна! — крикнул батюшка. — Воля Господня! Дали знать-то! — Дадина! — крикнул, объезжая Степан. «Свечей — Свечей-то батюшки! — крикнула Арина. «Всего — Всего взято-с! — успокоил ее боском псаломщик. У дома стояла чья-то телега. И Степан по лошади признал бородача старостой Шалова, подумал чисто по телеграфу им известно. И только стали слезать с телеги, сказал: "Монахи едут". Обогнала батюшкин тарантас пара, с престижной на отлёте ехал отец к значей в высоком клубуке и двое послушников. На крыльце вспомнила Арина, что оставила ключи в комоде, и затревожилась. Сейчас же пошла и увидела, что комод заперт, а ключей нет. А, растащили. Кликнула Софишку, пытала, сказала ей Софье прямо в глаза: "Ой, грех какой. Да что вы, что вы? Всё сберегла, заперла". Да как же это я? Да я разве Посмотрела Арина ей в лицо. Лицо белое, губы поджаты, пальцами перебирает на груди, испугалась. Заглянула Арина в старый бумажник, лежали бумажки. А сколько было, не знала. Бабушка, дайте, дать немножечко на бедность на наш, на Ванешку. Жадно смотрела Софья на истёртый бумажник, перебирала на груди пальцами. А мне, моя родная, чужое добро, сказала Арина и заперла.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 И хоть совсем не боялся смерти, а стал говорить себе, что не из его двора Аринин черёд. Никто не знал чей. Вечером приехал с семьёй Николай Данильч, всё пошло гладко, и старший приказчик Иван Акимович, выслушав приказание, сказал, как всегда: "Будь койнс, поймаюсь". Он служил 30 лет. Все понимал с первого слова, и за ним можно было быть вполне покойным. Попов стоял на готове у машины, все три дня гонял в город и в монастырь, и каждое утро уезжал Николай Данилович в Москву, где кипела работа по стройке и откуда нельзя было отлучаться. Накануне последнего дня приехал с поварами и парой официантов кондитер. привёз на подводах столы и ящики, ожидалось много родней и знакомых. Привезли повара с свой особенный сладковатый поварской дух. Сельдерея, осетрины заняли кухню и двор, погребая лужайку и принялись готовить. Разобрали печники русской печь и наскоро выложили плиту. Стояли в тени на травке о коренки с ольдом И лежали в них огромные рыбы. Глазели ребята, как белые повара пластали на длинном столе не выданную рыбу в жёлтом жире, вытаскивали из длинных железных коробок, резали, заливали на блюдах и уносили на лёд. Видели груды раков, вороха моркови и лимонов, пачки тоненьких красных и белых прозрачных листков, много медных кастрюль, долгих ножей и давленных жестяных коробок. Знали все, что у Семена Морозова и в соседнем дворе ставили блины в катках, валили кисель и студень, считали груды корзин с бутылками, собирали по всей деревне посуду под кисель. И уже по всей округе было известно всем, что помер Данила Степанович Лаврухин, что Николай Данилович правит по нем поминки и будут столы для народа, для своих и чужих. И все дни слышались через наглухо закрытые окна поющие духовные голоса. Виднелись сквозь прозрачные занавески клубы кадильного дыма и жёлтые язычки свечей. И все носили туда лёд в медных банных тазах. И тучи мух точно собрались они со всей ключевой, облепляли голубые стены, кружились над поварским столом и летели в дверь. И все дни был непрестанный круговой ход их с гулом. К ночь последнего дня прошла над ключевой гроза. До рассвета всё вспыхивало, громыхало и шумело ливнем. К рассвету ушло, небо прочистило, и везде стали видны бледные звёзды.